583. Октябрь 2. Абсолютный слух еще не означает способности ясно яснослышания. Он, скорее всего, связан с абсолютной слуховой памятью и способностью воспроизведения слышных звуков. Тоже можно сказать об абсолютности всех прочих чувств, то есть, что абсолютный глаз еще не означает ясновидение, но указывает на развитую зрительную память. Ступень ясновидения, яснослышания, ясноощущений всех прочих чувств выше. Когда-то все человечество достигнет степени абсолютности своих восприятий и возможности их запоминания. Когда-то ясновидение, яснослышание, яснообоняние, ясноосязание, ясновкус тоже станут достоянием всех людей. Но это еще далеко не предел, это только ступень эволюции и духа. Удел человечества беспредельность и беспредельное развитие всех способностей, которыми дух уже наделен в потенциале. Ведь когда-то человек будет летать как в своем физическом теле, так и в прочих своих высших оболочках телах, И развитие аккумулирование психической энергии позволит совершать такие явления, которые в данный момент считаются чудом или чем-то совершенно невозможным. Все, что когда-то было совершено в этой области отдельными людьми, станет в разной степени уявлением достоянием всех. Это совсем не значит, что все люди станут одинаковыми на одно лицо. Индивидуальность накоплений исключает однообразие. Огненный аппарат человека, развившийся в достаточной степени, освободит его от необходимости пользоваться телеграфом, телефоном и радиосвязью и многими, даже всеми прочими аппаратами. Ковалевская спокойно решала сложнейшие математические задачи, мгновенные без помощи счетных машин. Огненный аппарат человека, будучи достаточно усовершенствован, превзойдет всю техническую аппаратуру.